Ему было уже безразлично, жив он или нет. Однако новые муки пробудили его из состояния тупого осопенения, вызванного болью. Колодки стояли на открытом месте, ничем не защищенным от жгучих лучей тропического солнца, которые, подобно языкам жаркого пламени, лизали изуродованную кровоточащую спину Питта. К этой нестерпимой боли прибавилась и другая, еще более мучительная,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 Блад поднес к дрожащим губам мучеников флягу с водой. Молодой человек жадно припал к ней, стуча зубами от горлышко, и осушил ее до дна, после чего, почувствовав облегчение, попытался сесть. — Спина! Моя спина! — простонал он. В глазах петра Блада что-то сверкнуло.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 Не внесен. Чиновники конфискуют шлюпку, если даже Натал не выдаст нас, и нам не заклеймят лбы. Блад отвернулся и с тоской взглянул на море, по голубой глади которого он так мучительно надеялся вернуться к свободной жизни».